Глава 20. В коей рассказывается о свадьбе камача богатого и о происшествии с Басильо Бедным. Светлая Аврора только еще изъявляла согласие, чтобы блистающий Феп жаром горячих лучей своих осушил влажный бисер в золотистых ее кудрях, когда Дон Кихот, расправив члены, вскочил и окликнул — оруженосца своего Санчо, который все еще похрапывал. Видя, что Санчо спит, Дон Кихот, прежде чем будить его, молвил. — О ты! Счастливейший из всех в подлунном мире живущих! Счастливейший! Ибо ты спишь со спокойной душою, не испытывая зависти и ни в ком ее не возбуждая, преследуемый колдунами и волнуемый вражбою. Так спи же, — говорю я, — и готов повторить сто раз, ибо тебя не принуждают вечно бодрствовать муки ревности при мысли о возлюбленной, и от тебя не отгоняют сна, думая о том, чем ты будешь платить долги и чем ты будешь завтра питаться сам и кормить свою маленькую горемычную семью. Честолюбие тебя не тревожит. Чита мирская тебя не утомляет, ибо желания твои не выходят за пределы забот о твоем осле. Забот уже о твоей особе ты возложил на мои плечи. Это уж сама природа совместно с обычаем постарались для равновесия возложить бремя сие на господ. Слуга спит, а господин бодрствует и думает о том, как прокормить слугу, как облегчить его участь, чем его вознаградить. Скорбь, при виде того, что небо сделалось каменным и не кропит землю целебную росою, стесняет сердце не слуги, а господина, ибо того, кто служил у него в год плодородный и урожайный, он должен прокормить и в год неурожайный и голодный. Санчо ничего на это не отвечал потому что спал, и он бы так скоро и не пробудился, когда бы Дон Кихот кончиком копья не развеял его сон. Наконец он пробудился, сонным и безучастным взглядом обнял окрестные предметы и сказал, — Если я не ошибаюсь, со стороны этого шатра идет дух и запах не столько нарциссов и тмина, сколько жареного сала. — Коли свадьба начинается с таких благоуханий, то вот вам крест. Все здесь будет на широкую ногу, и всего будет в изобилии. — Замолчи, обжора, — сказал Дон Кихот. — Поедем-ка лучше на свадьбу, посмотрим, что будет делать отвергнутый Басильо. — Что хочет, то пускай делает, — заметил Санч. Не был бы бедняком, так и женился бы на Китерии. А то ишь ты, у самого хоть шаром покати, а дерево рубит не по плечу. По чести, сеньор, мое мнение такое. Что бедняку доступно, тем и будь доволен. Нечего на дне морском искать груш. Я руку даю на отсечение, что Камачо может засыпать деньгами Басильо, а коли так то глупа же была бы Китерия, когда бы променяла наряды и драгоценности, которыми ее, конечно, уже отделил и еще отделит Камачо, на ловкость, с какой у мечет барру или дерется на рапирах. За удачный бросок или же за славный выпад, и полквороты вина они дадут в таверне, коли способности и дарования не приносят дохода, то черт ли в них? А вот ежели судьба надумает послать талант человеку, у которого мошна тугая, так тут уж и впрямь завидки возьмут. На хорошем фундаменте и здание бывает хорошее, а лучший фундамент и котлован — это деньги. — Ради создателя Санчо, — взмолился Дон Кихот, — кончает и свою речь. Я уверен, что если не прерывать рассуждений, в которые ты ежеминутно пускаешься, то у тебя не останется времени ни на еду, ни на сон. Все твое время уйдет на болтовню. — Будь у вашей милости хорошая память, — возразил Санч. — Вы должны были бы помнить все пункты соглашения, которые мы с вами заключили перед последним нашим выездом. Один из его пунктов гласит, что мне дозволяется говорить все, что угодно, если только это не порочит ближнего моего и не оскорбляет вашей милости. И, по-моему, до сих пор я помянутого пункта ни разу не нарушил. — Я не помню такого пункта, Санчо, — сказал Дон Кихот. — Но если даже это и так, то все же я хочу, чтобы ты умолкнул и двинулся следом за мной ведь музыка, которую мы вчера вечером слышали, снова увеселяет долины, и, разумеется, что свадьба будет отпразднована прохладным утром, а не взнойный полдень. Санчо исполнил повеление своего господина, и как скоро он оседлал Рассенанта и Серого, то оба сели верхами и неспешным шагом въехали под навес. Первое, что явилось взору Санчо, — Это целый бычок, насаженный на вертел из цельного вяза и жарившийся на огне, в коем пылала добрая поленница дров. Шесть же котлов, стоявших вокруг костра, формою своею не напоминали обыкновенные котлы, скорее это были бочки, способные вместить груды мяса они столь неприметно вбирали в себя и поглощали бараньи туши, точно это были не бараньи туши, а голуби. Освежованным зайцем и ощипанным куром, висевшим на деревьях и ожидавшим своего погребения в котлах, не было числа. Видимо-невидимо битой птицы и всевозможной дичи было развешено на деревьях, чтобы провялить ее. Санчо насчитал свыше шестидесяти бурдюков вместимостью более двух ороб каждый и, как оказалось впоследствии, с вином лучших сортов. Белоснежный хлеб был свален в куче, как обыкновенно сваливают зерно на гумне. Сыры, сложенные как кирпичи, образовывали целую стену. Два чана с маслом — По более красильных, служили для жарения изделий из теста. Поджаренное тесто вытаскивали громадными лопатами и бросали в стоявший тут же чан с медом. Поваров и поварих было более пятидесяти, и все они, как на подбор, казались опрятными, расторопными и довольными. В просторном брюхе бычка было зашито... Двенадцать маленьких молоденьких поросят, от чего мясо его должно было стать еще вкуснее и нежнее. В большом ящике находились пряности всех сортов. Видно было, что их покупали не фунтами, а целыми оробами Словом, свадебное угощение было чисто деревенское, но зато столь обильное, что его хватило бы на целые войска. Санчо Панца все это разглядывал все это созерцал и всем этим любовался. Первоначально его манили и соблазняли котлы, из коих он с превеликой охотою набил бы себе чугунок, за сим бурдюки пленили его сердце и, наконец, изделие из теста, поджарившиеся сверхобыкновения не на сковородках, а в пузатых чанах. Терпеть доли и поступить иначе было свыше его сил, а потому он приблизился к одному из ретивых поваров и на языке голодного, хотя и вполне учтивого человека, попросил позволения обмакнуть в один из котлов ломоть хлеба. Повар же ему на это сказал. — На сегодня братец, благодаря богачу Камачо, голод получил отставку. — Слезай со осла, поищи половник, вылови курочку другую, да и кушай себе на здоровье. — Я нигде не вижу половника, — объявил Санч. — Погоди, — сказал повар, — горе мне с тобой. Экий ты знать ломака и не складеха. С последними словами он схватил кастрюлю, окунул ее в бочку, выловил трех кур и двух гусей и сказал Санчо, — кушай, приятель. Подзаправься пока до обеда этими пеночками. — Мне некуда их положить, — возразил Санч. Так возьми с собой кастрюльку, — сказал повар. — Богатство и счастье Камачо покроют любые издержки. Пока Санчо вел этот разговор, Дон Кихот наблюдал за тем, как под шатер въезжали двенадцать поселян, все как один в ярких праздничных нарядах, верхом на чудесных кобылицах, радовавших глаз роскошную своею сбруей со множеством бубенцов на нагрудниках, стройный этот отряд несколько раз с веселым шумом и гамом прогорцевал по лужайке. — Да здравствует Камачо и Китерия! — восклицали поселяне. — Он столь же богат, сколь она прекрасна, а она прекраснее всех на свете. Послушав их, Дон Кихот подумал. Можно сказать с уверенностью, что они никогда не видали моей Дульсинеи Табоской, потому что если б они ее видели, то сбавили бы тон в похвалах этой самой китерии. Малое время спустя с разных сторон стали собираться под шатер участники много различных танцев и, между прочим, двадцать четыре исполнителя танца мечей. Всем молодец к молодцу, в одежде из тонкого белоснежного полотна, в головных уборах из добротного разноцветного шелка. Один из всадников спросил предводителя танцоров разбитного парня, не поранился ли кто-нибудь из них. Слава богу, до сих пор никто не поранился, все мы живы-здоровы. И тут, увлекая за собой своих товарищей и выделывая всевозможные колена, Он стал до того ловко кружиться, что хотя Дон Кихоту не раз приходилось видеть подобные танцы, однако ж этот понравился ему всех более. Понравился ему и танец отменно красивых девушек, таких юных на вид, что каждой из них можно было дать самое меньшее четырнадцать лет, а самое большее — восемнадцать. Нарядились они в платье зеленого сукна, волосы, в венках из жасмина, роз, амаранта и жимолости, столь золотистые, что могли соперничать с солнечными лучами. У одних были заплетены в косы, у других распущены. Предводителями их были маститый старец и почтенные Матрона, не по годам, однако же гибкие и подвижные. Танцевали они под саморскую волынку, как лучшие в мире танцовщицы, и ноги их были столь же быстры, сколь скромно были выражения их лиц. За этим последовал другой замысловатый танец, принадлежащий к числу так называемых «разговорных» — пантомима, сопровождаемая танцами и пением. Исполняли его восемь нимф разбившихся на две группы. Одною группою руководил бог Купидон, другою — бог Расчета. Купидон был снабжен крыльями, луком, колчаном и стрелами. Бог Расчета облачен в роскошную разноцветную одежду, сотканную из золота и шелка. На спине у нимф, следовавших за Амуром, на белом пергаменте крупными буквами были начертаны их имена. «Поэзия», — гласила первая надпись, Мудрость — вторая, знатность — третья и, наконец, доблесть — четвертая. Таким же образом были означены и те, что следовали за богом расчета. «Щедрость», — гласила первая надпись, «подарок» — вторая, «сокровище» — третье, четвертое же — мирное обладание. Впереди всех двигался деревянный замок, который тащили четыре дикаря — увитые плещом, в полотняной одежде, выкрашенный в зеленый цвет. И все это было столь натурально, что Санчо слегка струхнул. На фронтоне замка и на всех четырех его стенах было написано «Замок Благонравия». Тут же шли четыре музыканта, превосходно игравшие на рожках и тамбуринах. Танец открыл Купидон. Затем, проделав две фигуры, Он остановил взор на девушке, показавшейся между зубцов замка, прицелился в нее из лука и обратился к ней с такими стихами. «Я могучий бог, царящий в небесах и на земле», Над пучиной вод кипящей и в бездонной адской мгле Сердце страхом леденящей. Для меня, чью волю тут, как и всюду свято чтут, Невозможное возможно и от века не Мой закон, приказ и суд. Проговорив эти стихи, он пустил стрелу поверх замка И отошел на свое место. После этого вышел вперед бог расчета — и исполнил две фигуры танца. Как же скоро тамбурины смолкли, он заговорил стихами. «Купидона я сильнее, хоть ему всегда готов помогать в любой затее. Я рождением знатнее и превыше всех богов. Я расчет, мне труд смешон, без меня ж бесплоден он. Но невеста так с собою, хороша, что стать слугою». Даже я ей принужден. Тут бог расчет удалился, и вместо него появилась поэзия. Проделав по примеру предшественников свои две фигуры, она вперила взор в девушку из замка и сказала, — От поэзии приветы госпожа изволь принять, Я во славу свадьбы этой не устану сочинять Сладкозвучные сонеты, и коль ты убеждена, Что гостям я не скучна, — Твой завидный девам жребий выше вознесу, чем в небе вознесла свой серб луна. С этими словами поэзия возвратилась на свое место, а от группы бога расчета отделилась щедрость и, исполнив свои фигуры, заговорила. Щедростью зовут умение, как вести себя во всем, чтоб сберечь свое имение и притом не слыть с купцом, вызывающим презрение. Но дабы тебя почтить, я сегодня рада быть расточительной безмерно. Это слабость, способ верный тех, кто любит отличить. Так же точно выходили и удалялись и все прочие участницы обеих групп. Каждая проделывала свои фигуры и читала стихи, из коих некоторые были грациозны, а некоторые уморительны. В памяти же Дон Кихота, памяти изрядной, остались только вышеприведенные. Затем все смешались и начали сплетаться и расплетаться с отменным изяществом и непринужденностью. Амур же всякий раз, когда проходил возле замка, Пускал поверху стрелу, а бог расчета разбивал о стены замка позолоченные копилки. Танцевали довольно долго. Наконец бог расчета достал кошель, сделанный из шкурки большого разношерстого кота, и, как будто бы набитый деньгами, и швырнул его в замок, отчего стены замка распались и рухнули, а девица осталась без всякого прикрытия и защиты. Тогда к ней, со всею своей свитую, ринулся бог расчета. И, набросив ей на шею длинную золотую цепь, сделал вид, что намерен схватить ее, поработить и увести в плен. Но тут Амур и его присные как будто бы вознамерились ее отбить. И движения эти проделывались под звуки тамбуринов, Все танцевали и исполняли фигуры в такт музыки. Наконец дикари помирили враждующие стороны, с великим проворством собрали и поставили стенки замка, девица снова заперлась в нем, и на этом танец окончился, и зрители остались им очень довольны. Дон Кихот спросил одной из нимф, кто сочинил и разучил с ними, этот танец. Нимфа ответила, что это одно духовное лицо из их села. У него, мол, большой талант на такого рода выдумки. — Бьюсь об заклад, — сказал Дон Кихот, — что этот бакалавр или же священнослужитель верно держит сторону Камачу, а не Басилью, и что у него больше способностей к сочинению сатир, нежели к церковной службе. Впрочем, он так удачно ввел в свой танец даровитость Басильо и богатство Камачо. Санчо Панса, который слышал весь этот разговор, сказал, «Кто как, а я за Камачо?» Одним словом, — заметил Дон Кихот, — «сейчас видно, Санчо, что ты мужик, да еще из тех, которые заискивают перед сильными». — Не знаю, перед кем это я заискиваю, — возразил Санчо, — знаю только, что с котлов Басильо никогда мне не снять таких распрекрасных пенок, какие я снял с котлов Камачо. Тут он показал Дон Кихоту кастрюлю с гусями и курами, вытащил одну курицу и, с великим наслаждением и охотой, начав уплетать ее, молвил. — А ну его ко всем чертям этого Басильо! и со всеми его способностями. — Сколько имеешь, столько и стоишь. — И столько стоишь, сколько имеешь. Моя покойная бабушка говорила, что все люди делятся на имущих и неимущих. И она сама предпочитала имущих. А в наше время, государь мой Дон Кихот, богатеем куда привольнее живется, нежели громотеем. Осел, покрытый золотом, лучше оседланного коня. Вот почему я еще раз повторяю, что стою за Камачо. С его котлов можно снять немало пенок, то есть гусей, кур, зайцев и кроликов, а в котлах Василью дно видать, а на дне, если что и есть, так разве одна жижа? — Ты кончил свою речь, Санчо? — спросил Дон Кихот. — — Должен буду кончить, — отвечал Санчо, — потому, вашей милости, как видно, она не по душе, а если б не это, я бы еще три дня с соловьем разливался. — Дай бог, Санчо, чтобы ты онемел, пока я еще жив, — сказал Дон Кихот. — Дела наши таковы, — заметил Санчо, — что я еще при жизни вашей милости достанусь червям на корм, и тогда, верно уж, совсем онемею и не прораню ни единого слова до самого конца света или, по малой мере, до страшного суда. — Если бы даже это так и произошло, — возразил Дон Кихот, — все равно твое молчание, Санчо. Не сравнялось бы с тем, что ты уже наговорил. Говоришь теперь и еще наговоришь в своей жизни. Притом гораздо естественнее предположить, что я умру раньше тебя. Вот почему я не могу рассчитывать, что ты при мне онемеешь хотя бы на то время, когда ты пьешь или спишь, а о большем я уж и не мечтаю. — По чистой совести скажу вам, сеньор, — объявил Санчо. На курносую полагаться не приходится, то есть, разумею, на смерть. Для нее что птенец желторотый, что старец седобородый, все едино, а от нашего священника я слыхал, что она так же часто заглядывает в высокие башни королей, как и в убогие хижины бедняков. Эта госпожа больше любит выказывать свое могущество, нежели стеснительность. Она немало непривередливо все ест, ничем не брезгует и набивает сумму людьми всех возрастов и званий. Она не из тех жениц, которые любят вздремнуть в полдень. Она всякий час жнет и притом любую траву, и зеленую, и сухую, и поди не разжевывает, а прямо так жрет и глотает, что не попало — Потому она голодная, как собака, и никогда не наедается досыта и хоть у нее брюха нет, а все-таки можно подумать, что у нее водянка, потому она с такой жадностью выцеживает жизнь изо всех живущих на свете, словно это ковш холодной воды. — становись Санчо! — прервал его тут Дон Кихот. — Держись на этой высоте и не падай! Признаться, то, что ты так по-деревенски просто сказал о смерти, мог бы сказать лучший проповедник. — Говорю тебе, Санчо, если б к добрым твоим наклонностям присовокупить остроту ума, то тебе оставалось бы только взять кафедру под мышку и пойти пленять свет проповедническим своим искусством. — Живи по правде. «Вот самая лучшая проповедь, а другого богословия я не знаю», — объявил Санч. «Никакого другого богословия тебе и не нужно», — заметил Дон Кихот. «Но только вот чего я не могу уразуметь и постигнуть. Коли начало мудрости, страх Господень, то откуда же у тебя такие познания, если ты любой ящерицы боишься больше, чем Господа Бога?» — Судите, сеньор, о делах вашего рыцарства, и не беритесь судить о чужой пугливости и чужой храбрости, — отрезал Санч. — А по части страха Божия я, кого хотите, за пояс заткну. За сим позвольте мне, ваша милость, полакомиться этими самыми пеночками, а все остальное есть празнословие, за которое с нас на том свете спросят. И, сказавший это, он с такой беззаветной отвагою ринулся на приступ к кастрюли, что, глядя на него, загорелся отвагой и Дон Кихот, и без сомнения оказал бы ему поддержку, но этому помешали некоторые обстоятельства, о коих придется рассказать дальше.